Глава 28 Брат Валерий радовался, глядя, как ожил великосхимный. Все дни до того ходил, если не мрачный, то уж точно задумчивый, а тут вдруг воспрянул, загорелся, глаза засветились, выпивки потребовал, вина вместо пива, которое пил три последних дня. А ещё позвал к себе двух братьев, что были сведущи в делах технических. Усадил братьев Аполлинария и Вадима по правую и по левую руку от себя и начал у них дознаваться насчет новых взрывателей. — А вот такой! Брат Аполлинария достал из внутреннего кармана сертука карандаш и, отмерив на глаз три сантиметра, показал этот его кончик князю. — И работает от электричества, — уточнил брат Ярослав. — Именно. Подводятся к нему провода, динамо-машина, ручка крутится, кнопка, взрыв, — кратко описал принцип действия взрывателя Квашнин. «А я тут в журнале видел». Великосхемный задумался, как будто вспоминал и, вспомнив, показал размер. «Вот такие вот аккумуляторы стали делать маленькие». «Да, делают. У меня в потайном фонарике как раз такой есть. Отличная штука. Держит свет 40 минут», — отвечал ему инженер. «Эти новые технологии и вправду впечатляют». «А от этого нового аккумулятора вот этот новый взрыватель может сработать?» — продолжает выяснять брат Ярослав чтобы, к примеру, не тянуть за ним провода, а был бы небольшой компактный заряд. Кирпичик, динамит и взрыватель, то есть бомба. — Ну? — Квашнин на пару секунд задумался. — Ну, в принципе, чуть усовершенствовать его будет можно. Нужен будет небольшой мостик. Но... — Что но? — поинтересовался князь. — Если это будет кирпичик, значит, к нему будет нужна и кнопка. И нужен тот, кто ее нажмет. «А иначе как привести в действие бомбу?» «Да, да...» Великосхимный понимающий покивал головой и тут же как-то попритих. «Нужен, нужен...» А потом и спрашивает. «Нельзя ли придумать что-нибудь эдакое? Ну, чтобы бомба сработала сама, без кнопки, но в нужный момент?» «Это как?» Не понял инженер. Он пожал плечами. «Ну, может, как-нибудь шнур Бекфорда рассчитать правильно, чтобы он горел ровно то время, которое нужно...» — Да и то это будет недолго. — Нет, нет, — покачал головой брат Ярослав. — Шнур не подойдёт, от него же дым валит, всё видно будет. А нужно, чтобы бомба сработала, к примеру, через час. — Ах, даже не знаю. Квашнин вздохнул и полез в карман пиджака за партигаром. — К бомбе часы не прикрутишь. И, кажется, Великосхимный уже готов был согласиться, но тот в первый раз за весь разговор слово взял Вадим Валерьевич Варганов. Сидел весь разговор, мял-мял папироску в пальцах, да вдруг и говорит. «Почему же это не прикрутишь?» И Великосхимный, и Квашнин с интересом уставились на него, а брат Вадим закурил, не торопясь, и продолжил. «Вот вы про электровзрыватели заговорили. Я почему-то так и подумал, что теперь нужно лишь клеммы замкнуть, чтобы взрыв случился. А какие клеммы, да как, я еще и не сообразил, а вы тут уже и про часы речь завели. Вовремя!» «И что?» — спросил у него князь нетерпением. Но брат Вадима не взглянул на начальника, поворотился к Вашнину. — Разбираем часы, оставляем механизм, ищем, куда закрепить контакты, которые замкнут цепь между аккумулятором и взрывателем. Например, ставим контакты на стрелки, устанавливаем время, и тут он зажёг спичку. — Бах! — Надо попробовать. — Сразу ответил ему Квашнин. — Поехали, купим всё, что нужно! — продолжил брат Вадим, прикуривая папироску и вставая. — Поехали. Брат Аполлинарий тоже встал. «Вы хоть объясните, что происходит?» поинтересовался Великосхимный, удивленный таким порывом своих товарищей. «Брат Вадим придумал часовую бомбу», сообщил ему брат Аполлинарий. «Она сможет бахнуть хоть через полчаса, хоть через час и без всякой кнопки, сама. Ее нужно будет только взвести и донести, куда надо. Мы сейчас подумаем, как ее сделать, а уж как ее на место доставить, так это вы думайте» после чего он закурил сигару, и они с братом Вадимом вышли из помещения. «Ох, и умные же люди!» почти с восхищением проговорил брат Емельян, запирая за ними дверь. «Умные, умные!» согласился с ним великосхемный. «И нам надо быть им подстать!» Он встал и пошел вдоль стола, на котором все так же были разложены фотографии. Уперся в стол руками и стал снова разглядывать фото. «Ну ладно, бомбу наши умники нам сделают!» «А кто ее нам на линкор пронесет?» «Наркоман!» — почти сразу ответил ему брат Валерий. «Ну, допустим», — согласился Великосхимный. «Допустим, накачаем его какой-нибудь дрянью, дадим ему саквояж с бомбой, ведьма офицеров не досматривают, и он протащит взрывчатку на линкор. Но куда он пойдет? Куда отведут его ординарцы?» «В каюту!» «Ну, разнесет его каюту и его самого, ну, лакея его убьет!» А нам-то нужно, чтобы бомба рванула в пороховом погребе, чтобы всё корыто разорвало. — Значит, нужно его убедить, чтобы он отнёс бомбу в пороховой погреб, — произнёс брат Валерий. — Очень просто это сказать. Нужно убедить. — продолжал Великосхимный, разглядывая фотографии. Ну, — но он наркоман. Может, всё-таки поискать к нему подходы? — Поищу, поищу, — немного рассеянно отвечал ему брат Ярослав и поднял одно фото со стола. — Я поищу, а вы, други мои, поинтересуйтесь-ка пока вот этим человеком. — Кто там? — спросил брат Емельян. Брат Валерий взял снимок у князя и, взглянув на него, ответил товарищу. — Саб лейтенант Эванс, начальник порхового погреба. Это — Это мордаты который? — уточнил казак. — Ага, — отвечал ему брат Валерий и потом спросил у князя. — А что нам про него выяснить? — Как обычно... — отвечал ему Великосхимный. — Всё. Приличные фройлен не бегают по улицам ночного города голыми, а днём приличные фройлен не бегают по городу в нижнем белье, даже если сверху накинут ворованную простыню. — Видно, я не очень приличная девушка, — решила для себя Зоя, закутываясь в украденную на чердаке простыню и выглядывая из парадной того дома, в который она пробралась через крышу. «Да простит меня Господь и хозяева простыни! Должны простить! Не могу же я бегать по городу в одних панталонах в самом деле!» «День. Все работают. Сейчас прохожих тут было немного, но все равно дева не чувствовала себя в безопасности. Ну, когда поблизости шныряют англичане, на тебе лишь только нижнее белье и ворованная простыня, попробуй почувствовать себя комфортно». По двору пробежало несколько ребятешек Они выбежали на улицу, и ей тоже нужно было уходить. Зоя покинула парадную и вслед за детьми пошла к подворотне, ведущей на улицу, встретив по дороге только одну фрау с корзиной. Зоя притормозила в арке и выглянула на улицу. Зевак было много, но они были далеко, и все собрались у ее бывшего дома, видно, любовались по простой человеческой склонности упавшими с крыши. Все было очень удобно. И дева, выскочив из подворотни, бегом, бегом пересекла улицу и на глазах у еще одной пожилой и перепуганной фрау перебралась через ограду кладбища. Тут можно было почувствовать себя спокойнее. В этот будний день тут было немноголюдно. Но, зная вздорный характер пожилых фрау Гамбурга, прохлаждаться было нельзя. Старуха обязательно скажет первому полицейскому о том, что видела девицу в простыне, которая перелезала через ограду. В общем, Зоя торопилась. Она нашла место у ограды, где зарыла свой саквояж, и при помощи стилета Анны Фоули быстро откопала его. Нет, что ни говори, о те, кто разрабатывал устав конспиративной работы, знали, о чем писали. Второй раз закладка вручала девушку. Деньги, немного патронов и, главное, платье. Все это было в откопанном Зое саквояжи. Она быстро оделась и пошла вдоль одной из аллей кладбища в сторону северного выхода, то есть в сторону вокзала. Лучше место, чем вокзал для того, кто хочет затеряться и не придумать. Девушка была настороже, шла, оглядываясь и прислушиваясь, и держа оружие наготове. Услыхав за оградой кладбища звон колокола полицейского экипажа, который проезжал мимо и, наверное, спешил к ее дому, дева лишь прибавила шаг и вскоре уже покинула кладбище. Ей срочно нужна была шляпка с вуалью и перчатки, а сворованную с веревки простыню Она не выбросила, а свернула в тугой рулон, уложила внутрь трофейный стилет и все это спрятала в свой саквояж. Стилет как память, а простыню, мало ли, вдруг пригодится. Или чтобы не покупать себе новую. Вскоре она поймала извозчика и сказала ему. — На вокзал. — Фройлен, он тут недалеко, может сэкономить и шиллинг. — Нет, я тороплюсь, — настояла дева. Извозчик должен был помочь ей замести следы. Если кто-то, например, полиция, будет потом опрашивать извозчиков, то эту девушку, конечно, запомнит и сообщит, что отвез на вокзал. А уже на вокзале она встала в пригородную кассу и купила недорогой билет до Бат-Ольдесла, притом немного поругалась с кассиром из-за мелкой сдачи, что он ей не дал. Ну, чтобы и он ее запомнил. Затем тут же на вокзале в привокзальной лавке прикупила себе отвратительную шляпку, абсолютно не подходящую к ней вуалью, после чего уже в этой шляпке прошла к нужному перрону и поинтересовалась устоявшего под часами дежурного, не будет ли сегодня задерживаться нужный ей поезд. На что дежурный важный сообщил, что ни ураганов, ни революции на сегодня не предвидится, и посему все поезда следуют строго по своему расписанию, и что время до отправления поезда у нее еще есть. После чего девушка посетила дамскую комнату, а уже из нее направилась к выходу и покинула вокзал.